глава шестьдесят четыре произнес мистер кар привставая и глядя себе на грудь и умереть спокойно не дадут не прокатило он легко вынул железку осмотрелся и бросил ее в сторону рана на нем мгновенно сошлась словно и не было вот милая я же говорила он от нас никуда не денется «Мистер Карр, еще раз вздумаете так пугать мою дочь, я расскажу ей, что в нашем роду был известный охотник на вампиров», заметила миссис Джоун, возвращаясь к мужу. Ее взгляд был встревоженный. Она искала Дриану. Я тоже повертела головой, пытаясь найти Дриану, пока гости приходили в себя. «Вы что, спасли меня? Я помню, как вы дернули меня к себе», громко спросила Анна Ри. Она сидела рядом с инквизитором, сплевывая побелку. «Эм, даже не думал», — заметил он нахальным голосом, глядя на сестру. Он посмотрел наверх, откуда виднелась дыра в комнате выше. «Я просто упал на тебя, чтобы было помягче. Падать на девушек достаточно приятно. Они мягенькие». «Дриана! Дри!» — подбежала мама к перилам, а я бросилась за ней, видя, что она осеклась. В оседающем облаке пыли на полу прямо в центре зала лежала Дриана. Ее алые локоны разметались по плечам, рваное платье обнажало оцарапанную коленку, а ее голова почему-то покоилась на коленях у Александра. Он держал ее за тонкую руку, на которой вспыхивала метка дракона. «Это она. Я нашел ее и чуть не убил», — странным голосом произнес Александр, прижимая ее руку к губам я сбежала вниз, на ходу отцепляя мешающую фату. Следом за мной, подобрав юбки, слетела мама. «Прости», — послышался слабый голос, Адриана открыла глаза. В этот момент я почувствовала, как меня обнимает Гидеон. Отец, поспешивший вниз, положил руку на плечо мамы. Миссис Джоун положила свою пухленькую руку поверх его руки. «Прости меня. Я должна была сказать тебе правду». Я ушла, потому что ты сказал мне, что заберешь меня отсюда, и мы уедем в другое государство. Я вернулась за шкатулкой, чтобы сломать ее и быть свободной. Я очень хотела уехать с тобой. Очень-очень. Поздравляю. С мрачной усмешкой заметил Гидеон, когда Александр смотрел на растрепанную Дриану. По ее щеке скатилась слеза, а губы, похожие на лепестки роз, дрогнули. И не говори ледяным голосом произнес Александр, глядя на Дриану. «Чудовище, которое я чуть не убил, оказалось моей истинной. А я думаю, что со мной? Я же никогда не промахиваюсь, а тут прямо...» «Я не знала, что ты тоже дракон. Я подумала, что это Гидеон поставил метку, и поэтому вернулась. Думала, что найдется способ сломать шкатулку и снять метку», — слышался тихий голос Дрианы. — Вот почему метки так похожи, а не одного драконьего рода, — заметил мистер Джоун, как оказалось. — Теперь ты знаешь, что я чудовище, — прошептала Дриана, осторожно гладя пальцем щеку дракона. Демон, который отобрал чужое тело и... Она не успела договорить, как на глазах изумленной толпы Александр резко дернул ее к себе и поцеловал. Глаза Дриана изумленно распахнулись, словно не поверив в реальность происходящего. Осознав, видимо, что это не сон, она закрыла глаза, положила руки на плечи дракона. По ее щекам скатились две дорожки слез. — Кому тут кричать горько? — послышался старческий голос. Свечи снова загорелись в зале. Сквозь разрушенную крышу виднелись звезды. — На всякий случай! — произнес Дворецкий. Без паники, мы подготовились. Это были муляжи закусок. Мы создали их при помощи иллюзий. Мы вас знаем. Сейчас принесут настоящие закуски. Осталось только поставить столы обратно. Где свежие скатерти? Несите свежие скатерти. Так это что, был не настоящий пунш? Послышался пьяный голос соседа. Ты умудрился напиться иллюзий. Тьфу! Сверлила его супруга. Свадьба продолжалась, и на этот раз гости даже не думали расходиться по домам. «О, магический салют! Такой дают только на королевские свадьбы!» — пищали от восторга гости. «Не думал, что когда-нибудь увижу что-то подобное в нашем графстве». Небо расцвечивалось так, что казалось светло, как днем. Каждый взрыв салюта вызывал радостные крики и вопли. «Эту свадьбу никто не переплюнет!» Гордо заметила миссис Джоун, обводя взглядом соседей. Я видела, как Дриана осторожно подошла к ней. Мама смотрела на нее и улыбалась. По ее щекам текли слезы. «Я все понимаю. Так получилось. Прошлого не воротишь. Но если ты и дальше хочешь быть моей девочкой, то почему бы и нет? Ты же дракона охмурила, как я тебя учила, да?» — сквозь слезы произнесла миссис Джоун. Мама потрепала сестру по щеке. «Надеюсь, ей было не больно», — прошептала мама, поджав губы. «Нет, не больно. Она даже не поняла», — прошептала Дриана, опуская глаза. «Мне очень жаль, что так получилось». И тут я увидела, как Дриана идет ко мне. Гидеон отошел, а к нему подошел Александр. Гости тем временем веселились и доедали очередной стол с закусками. Я заметила, как мистер Тарлтон украдкой берет нашего медведя и тащит его обратно в свою карету. «Спасибо тебе», — прошептала Дриана. Я смотрела на нее, не зная, что и сказать. Ты освободила меня. Я рада, что ты вспомнила, где спрятала шкатулку. Я не вспомнила, и я ее не прятала. Она всегда была у леди Мегары, созналась я. Мне просто сегодня ее дали в руки. Но благодаря твоему дару ты смогла освободить меня. Теперь я совершенно свободна и даже могу выйти замуж, — улыбнулась Дриана. Сестра помолчала, а потом опустила глаза. Она схватила меня за руку, как еще год назад, и вытащила в коридор. Мы шли подальше от музыки, которая так мешала говорить. «Прости меня, если что не так», — произнесла она, опустив глаза. Я увидела, как она тянет ко мне мизинчик. Я осторожно потянула мизинчик к ней. Мы сцепились пальцами, словно две маленькие девочки. «Когда вы успели познакомиться?» — спросила я, видя, как Дриана смущенно отводит глаза. «Тогда, когда я сбежала, я хотела выйти замуж за Гидеона, стать хозяйкой Майнрод Холла, найти шкатулку и того, кто уничтожит ее. К тому же он очень красивый». И да, я действительно была очень расстроена, что дракон выбрал тебя. Я хотела вернуться в наше поместье, а тут начался дождь. Я была вся грязная, платье было разорвано. Я шла вдоль дороги, и остановилась карета. А в ней я увидела его. Я даже не помню, как это случилось. Я просто поняла, что не могу без него жить. Но я не сказала, кто я. Я даже имени не назвала. Я сказала лишь, что у нас очень бедная семья, и меня выгнали из дома. Все, как мама учила. Он накормил, обогрел и сказал, что заберет меня в империю. Но я же не могла покинуть графство. А тут еще и метка проступила. Я готова была кожу содрать вместе с ней. Пока он не видит, я бросилась обратно к вам и увидела тебя под деревом. Дальше ты знаешь. Закончила свой рассказ смущенная Дриана. «Так у вас что-то было?» — шепотом спросила я. «Да», — также шепотом ответила сестра и покраснела. «А он тебя катал над графством?» — прошептала я. «Потому что настоящие свадьбы у драконов проходят именно так. Погоди, там в библиотеке книжка есть, там все расписано вплоть до беременности». Мы прошли мимо гостей, прошмыгнули мимо драконов, поднялись по лестнице, едва не сбив с ног слугу с закусками, и свернули в библиотечное крыло. Только мы собрались открыть дверь, как вдруг услышали голос Анны Ри. Тс -с -с", переклянулись мы. В приоткрытую дверь мы видели сестру. «Я решила, что нам нужно разорвать помолвку», — произнесла Анна Ри, стоя посреди библиотеки. «Это потому, что пятнадцать тебе было пять лет назад? У тебя что, совесть взыграла?» Насмешливо произнес Инквизитор. «Ого, и он здесь!» «Я уже узнал!» «И про то, как ваша мать мышкой пробиралась в магический архив и исправляла ваш возраст?» «Нет!» — вздохнула Анна Ри, помотав головой. «Я увидела, какой бывает любовь. Из чего делаем вывод, я не нужна тебе». «Но я обязательно найду того, кто будет любить меня так же, как и...» «То есть тебе тоже нужен дракон?» — ядовито произнес Инквизитор. «А чем я тебя не устраиваю?» «Наверное, тем, что я тебе даже не нравлюсь», — заметила Анна Ри. Мы затаились и переглянулись, видя, как сестра направляется к дверям. «Кто тебе это сказал?» — послышался разъяренный голос. Я увидела, как Анныри резко разворачивают на месте. Послышался стон и звуки страстного поцелуя. Дверь резко закрылась, словно к ней кого-то прижали. «Или тебе тоже нужен дракон?» Послышался голос Радаманта, а мы с Дрианой еще раз переглянулись. «И я тебя не устраиваю, да? Или тебе нужно, чтобы на тебе поставили метку? Я могу поставить». «Так». С книгой придется подождать. Переглянулись мы с Дряной и стали медленно и тихо отступать от дверей. Судя по всему, есть в библиотеке что-то такое, сближающее людей.